Глава пятая. Не понял еще, что я тоже принадлежу к магам, и он не может со мной так разговаривать. Только я его ставить на место не стал. Мне интереснее с ним те же рессоры обсудить. А если здесь, так точно первый. Странно, что нигде нет, а вот на севере нашлась такая повозка. Да, даже здесь редкая вещь. Главный в кузне у нас такую штуку придумал и сам выковал. Ого! Около следующей башни есть кузня, и в ней толковый мастер. Уже интересно. Хотелось бы заглянуть туда, и может даже пройти курс обучения у этого мастера. Делать пока все равно нечего. Что, такая серьезная у вас кузница? А железо где взял такое? Поинтересовался я. Рудник у нас рядом. Еще с тех времен много руды наверх вытащили. Да так, все и осталось лежать. И старое изделие он может перековать. Очень сильный мастер. Все наши воины вооружены его мечами и копьями. Смотри-ка, наши воины. не крысы или слуги? Может, там и правда своя людская охрана? Еще один толковый и рачительный хозяин нашелся, который смог и людей изберечь, и производство возобновить. Не так все тут и печально. Ни один учитель тароват и предприимчив. Есть и второй такой же, его сосед с севера. Больше поговорить не удалось. Вечером, когда я поднимался из туалета наверх, возница сидит за столом со всеми местными и негромко что-то рассказывает. Я не стал подходить, чтобы не сбивать разговор, ибо здесь я считаюсь ровней хозяина. При моем обращении все тоже встают и отвечают стоя. Утром хозяин с подругой разместились в бричке, поставив позади себя большой сундук, как я понял, с подарками, и, махнув всем рукой, отбыли по подобию дороги навстречу встающему светилу. Охрану они брать не стали, все крысы остались в казарме. Только во время отсутствия хозяина теперь кто-то из них постоянно сидит на вышке, озирая окрестности. Похоже, что на такой усиленный режим охраны они перешли по его указанию. Теперь еще патруль из четверых крыс обходит за полдня все окрестности, внимательно разглядывая почву в поисках следов врага. Честно говоря, разведки гвардии вместе с охотниками и этот патруль и вся казарма целиком точно на пару минут работы острыми предметами, особенно при поддержке хорошего лучника. Но в этой далекой от границы местности не ощущается никакой внешней угрозы и жители башни ни разу не вспомнили о том, что где-то живут люди. Даже меня, как нового человека, ни разу не спросили, кто я такой и откуда пришел. Похоже, что задавать такие вопросы местным повелителям... М -м, такое здесь в ходу титулование магов, кроме тех, которые касаются работы. Не принято и наказуемо. Теперь хлопот мне прибавилось. Я также прокачиваю свой потенциал, повторяю выученные умения и еще присматриваю за всем хозяйством, что делаю внимательно и подробно. Ведь делать мне здесь больше совсем нечего – А дворовые люди, или, как их лучше назвать, башенные, все в подробности расскажут учителю по его возвращении. Каждый день во время полдня учитель выходит на связь, подробно меня расспрашивает обо всем, хотя мне больше кажется, это делается, чтобы быстрее заметить мой возможный побег. Ведь разговоры по скошу происходят и вечером, после наступления сумерек. Странно, что по подъему утром их нет. Хотя бежать в ночь через густой лес куда-то – ну, это явная авантюра по местным понятиям. Народ из башни или домов вообще никуда не выходит после заката светила. Вижу это отчетливо, хотя я не знаю, почему именно так заведено. Я даже продумал возможность побега и признал его вполне возможным, особенно если захватить побольше еды, чтобы навернуть круг по северу. Сейчас уже тепло, мерзнуть ночью не придется – Следопыты из крыс так себе. Стоит перейти пару ручьев, которых здесь очень много, и пройтись по камням, не сыщут следы, это точно. Единственное, я не знаю, что за башня преграждает мне дорогу, кто там хозяин, и может быть у него следопыты свои найдутся. Но и его башню можно обойти, и следующую, чтобы выйти к границе в районе рудников. Только зачем мне это? Трудно пока придумать правильное объяснение. Там меня тоже не ждут. Просто на севере дела пока идут не так, как я надеялся. Поэтому и мысли такие появились. Здесь, хоть и не совсем активно, но я становлюсь сильнее. Получаю знания, которые все равно мне нигде больше не получить. И имею шанс узнать еще гораздо больше. Узнать со временем, только вот непонятно, каким именно. Будем считать, что моя теперешняя заморозка в башне при хозяйственных делах – Это последний проверочный этап перед нормальной учебой. Рано или поздно сообществу магов придется признать, что меня необходимо учить и развивать мой потенциал. Или в конце концов избавиться от меня, если уж маги не решатся на обучение. Поэтому я подумал-подумал, да и перестал об этом переживать. Алмазы мои пока при мне, баллончики тоже. Вот спички и зажигалку одну раздарил. Да все мое барахло со мной топорик и копье. Нет, еще не все я здесь прошел, все основное впереди меня ждет. И точно, по возвращению из поездки, также, на бричке, учитель подробно принял у меня все дела, похвалил и больше не стал тянуть с серьезным обучением. Сразу же выдал мне очередную книгу, типа «Рукопись», уже на два умения, но посерьезнее, весомо посерьезнее. Я прямо воспрянул духом, Даже если с такой скоростью учиться, жить здесь можно. Еще бы вопрос с женской лаской решить. И с отдельной комнатой для этой ласки. Первое умение позволяет скрыть какой-либо предмет, при условии, что он оказывался неподвижен и не слишком велик, что-то не больше стола, стоящего на моем этаже. Скрыть только с одной стороны, то есть э, не совсем уникальное умение, сродни тому, как маги скрывали содержание своей переписки от посторонних взглядов. Манны оно поглощало немало, но потом в невидимом и статичном состоянии может находиться долго. Такое же умение имелось у кого-то из рыжих в Астаре, с его помощью они скрывали тайники в усадьбе. Интересное умение, правда я пока не пойму, где смогу его использовать. Изучение этого умения заняло с показом и рассказами хозяина до твердой четверки примерно неделю. «Сколько вообще умений в нашей школе магии?» – вскоре спросил я учителя, который решил все же представиться мне своим настоящим именем – Фатих. Похоже, что он и правда вырос недалеко от границы с Астрией и бействами. Там взаимное использование имен с соседями чувствуется довольно сильно. «Около ста двадцати, но активно можно использовать всего около сорока, остальные умения…» «Нацелены на узкие места в наших познаниях и изучении магического мира». «Сорок умений!» «Да, много еще придется учиться», – не сдержался я, показав свои эмоции. «Судя по странному взгляду Фатиха, он и сейчас не уверен, что я получу знания про все сорок умений, пока не докажу потом и чьей-то кровью, что достоин занять место в конклаве магов или, честно говоря, его жалких остатках». Кровью противников магов, то есть именно людей. Да еще крови потребуется много, очень много. Целое озеро. Около двадцати умений, самых сильных и мощных, требует и соответствующий уровень магического потенциала. Остудил он мои надежды. Минимум шестой. То есть вы ими не владеете. Пришло время мне огорчиться. Не владею, только знаю, что они есть. Тогда пользы нам пока от них нет. «Может, про это и не думать?» Снова спросил я. «Почему? Когда мы доберемся до башен великих магов, там мы все и найдем. И магический поток там гораздо более сильный», пообещал мне Фатих. «Это уже интересно. Мне обязательно необходимо попасть в эти башни. Одно только меня беспокоит. Не собирается ли он оставить меня на хозяйстве, когда маги отправят поисковую партию на север?» С другой стороны, Я потенциально, а уже и фактически, самый сильный маг в Конклаве. И кому, как не мне, бродить по башням великих. Если от них что-то осталось. Судя по всему, дальше на севере произошло извержение вулкана, принесшее местный апокалипсис. Было ли оно связано с действиями противоборствующих сторон или нет, мы можем никогда и не узнать. Ведь от их лагерей у подножья местного Арадруина не осталось, скорее всего, совсем ничего. Раскаленная лава поглотила все вещи, созданные за пару веков господства, кости магов и их прислуги. Боюсь, что секретов своих лава уже не отдаст. Зато там остались башни на довольно узком перешейке в сотню километров. Самые высокие, даже всем восемь этажей в непосредственной близости к вулкану. То есть, на расстоянии 20 километров от него, как я смог рассмотреть и сопоставить одну из старых карт Севера, со всеми указанными башнями, которую Фатих сам вручил мне с остальными книгами-брошюрами. Таких башен шесть. Они немного огибают огромный вулкан с южной стороны. Дальше размножаться башням мешают горы, окружающие гигантскую вершину. На сложенном листе непонятно из чего сделанной бумаги, четкими и яркими красками нарисованы и природные ориентиры, и башни, тщательно выписанные, Даже с прорисовкой этажей у каждой, и их расположение вдоль горы, и то, как они расположены по мере удаления от нее же. Самые высокие башни ближе всего к вулкану, потом во втором ряду, на таком же расстоянии от первых башен находятся уже башни пониже, пяти-шестиэтажные. За ними еще два ряда постепенно понижающихся по высоте башен. В последнем уже попадаются и трехэтажные, но все же с четырьмя этажами их больше. Как Фатих просмотрел эту карту, не знаю. Вряд ли он выдал такую интересную информацию мне специально. Наверное, что у него не одна такая осталась. Вот он и не обратил внимания на то, что мне отдал. Около вулкана ширина пространства перед горой около ста километров. Башни расположены на расстоянии 20 друг от друга. Потом территория постепенно расширяется и доходит до двухсот километров через те же 200 километров на удалении от вулкана. Получается, что это небольшой клочок территории и дал магам ту армию и ту силу, которая смогла противостоять остальному миру Черноземья. Впрочем, рыжие могли жить и вокруг вулкана, в горах, да и по сторонам от него нарисованы тоже невысокие горы, тянущиеся до Голубого моря на востоке и до Сиреневых гор на западе. Посмотрим, Спросит ли хозяин про карту или не вспомнит о пропаже? В принципе, я все очень хорошо запомнил, но лишней она не будет».